Глава седьмая. Лучший мой подарочек. Никогда не думала, что именно так пройдут мои роды. Мне казалось, что если я буду трезво и ответственно подходить к вопросам вынашивания, не буду переедать, не досыпать и выпивать алкоголь в любых его формах, даже в самых роскошных и приятных, то всё будет хорошо. С детства я заучила и одобрила принцип – Как бы ты хотела, чтобы обходились с тобой, так же веди и себя с другими людьми. Будешь хорошо себя вести, будет тебе счастье и пряники с пирогами». Иными словами, я лежала в тесной обшарпанной палате и совершенно не понимала, за что мне все это. Простуда размазывала меня по стене, температура не давала спать. Кровать была узкой и слишком жесткой. На ней совершенно невозможно было разместить женщину с таким животом. Из-за него я не могла лечь ничком, какая-то полая вена не давала мне спать на спине. На боках я с детства не была приучена спать, а тут еще и насморк с раздирающим легкие кашлем. «Настоящий бронхит? Как же вы так умудрились?» поинтересовалась тетенька-терапевт с некрасивым лицом и красивыми добрыми глазами на нем. «Понятия не имею», — честно ответила я. «Беречься надо», — пожурила она, но в голосе слышалось понимание того, что сейчас не то время, когда, возможно, хоть от чего-то поберечься. «Стараюсь», — ответила я и побрела вслед за ней, в комнату с кучей кушеток и компьютерных экранов, которые смешно булькали и шуршали. «Ложись!» – махнула мне в сторону одной из кушеток докторша. «Что это?» – спросила я, располагаясь. «Доплер, сейчас подсоединим к животику датчики и будем измерять жизненные показатели. Ты только лежи и не дрыгайся». «Хорошо». Легко согласилась я и попыталась отключиться. Экраны булькали, беременные все, как на подбор, с очень большими сроками дремали, и я перестала отслеживать время. «Хочешь журнальчик?» – разбудил меня кто-то. Я сонно помотала головой и снова попыталась отрубиться. «Нет, не спи, нельзя!» – растолкали меня опять. «Почему?» – не поняла и обиделась я. «Мне же плохо!» «Когда ты спишь, у тебя ребенок тоже спит, совсем не шевелится. Будут очень плохие показатели. Ладно, я попробую», – согласилась я и стала листать журнальчик. Буквы сливались и через секунду разбегались в сторону. Скоро мне все надоело, и я решила полюбопытствовать, зачем я, собственно, все это делаю. В смысле, чего мы ждем? «А какие должны быть результаты? И когда?» – спросила я. «Ну, вообще мы меряем активность ребёночка по десятичной шкале. Обычно на это уходит от сорока до шестидесяти минут. Но вам мы дадим полежать подольше», – заботливо заверила меня она так, словно я сама напрашивалась поваляться на их дурацкой кушетке. «Нет, спасибо. Я лучше бы уже пошла». Выступила капризным тоном я. Они переглянулись. Потом одна поправила мне одеяло и сказала. «Ну, еще чуть-чуть полежи». «Что-то не так?» – предположила я. «Что-то с ребенком?» «Мы не можем пока сказать точно. Просто он у вас маловато шевелится». «А вот это что ту «Ту-ту-ту-ту-ткнула я пальцем в динамик». «Сердце». «Ну вот!» – приподнялась и вгляделась в экран я. «С сердцем все в порядке, слава богу. Но в норме индекс шевелений ребенка должен равняться от одной десятой до единицы. А у вас пока три и пять». «И что это значит?» – напряглась я. «Пока ничего. Надо долежать еще полчасика. Может, показатели выровняются». Она поправила датчики на моем пузе и отошла. А я полчаса мучилась с неизвестностью и думала о том, что сама накликала себе проблем, бегая под дождем в стрессовом и депрессивном состоянии. Если бы не это, я могла бы тоже сейчас, как моя соседка, ворчать. Ох уж этот буян! Ни минута спокойно не полежит. Пинается, пинается. Прямо сладу нет. «Извел весь!» Я с завистью поглядывала на нее и прислушивалась к себе. Тишина. Стоило всю беременность бегать по консультациям и школам молодых мам, чтобы теперь вот так валяться и ждать приговора. «Ань, гляди, тут показатель 4,2». «Да что ты! Кошмар какой! Это они про меня!» «Зови врача! У нее кто? Синельникова? Зови срочно!» Добрая докторша перешла практически на ультразвук. Сил держаться у меня не осталось. Я заплакала, сняла датчики и спросила. «Что, все так плохо?» Она, не глядя на меня, ответила. «Да нет, я не знаю. Сейчас врач придет и все вам скажет. Мы же тут только показатели меряем». «А 4,2...» «Это очень много?» – с надеждой спросила я. «Ну, в общем, многовато», – пространно ответила она и вышла из комнаты. «По-моему, только за тем, чтобы отвязаться от моих расспросов». Дальнейшее закрутилось вокруг меня детским калейдоскопом. Прибежала Синельникова, доктор которой осматривала меня утром. Она с беспокойством принялась ощупывать меня со всех сторон и прикладывать к животу деревянную трубку. Я замерла и не шевелилась. Я страшно боялась, что мне сейчас сообщат, что ребенка спасти невозможно. Я просто не могла об этом думать, так как вдруг поняла, что не представляю своей жизни без него. «Да, сейчас дефолт, сейчас у меня нет денег». И главное, я понятия не имею, что я со всем этим буду делать в условиях тотальной безработицы среднего звена, к коему отношусь. Но ребенок никак и ничем не связан со всей этой бойдой Он должен быть, даже если бы пули свистели у меня над духом Да, плохие тона, -то — высказалась наконец врач. — Четыре с гаком, чуть ли не... — Ладно, не будем о грустном, какой срок? раздавались голоса надо мной я чутко прислушивалась ведь решалась моя судьба тридцать34 бывало и хуже готовьте на операцию что как куда я взвлась и занервничала меня на операцию но ведь еще рано и я хотела рожать сама теперь это все неважно поедемте девушка дорогая на кесарево сечение а то может быть беда «А так? Так не будет?» – приставала с допросом я. Меня накрывала паника. Жар сменялся ознобом, а озноб переходил в дрожь. Меня довезли до палаты на каталке, на которой было бы крайне прикольно кататься, если бы не драматизм ситуации, и оставили там. Я набрала телефон дашки и завыла. «Меня собираются оперировать!» Жалость к себе любимой накрыла меня с головой. Как ты? заботливо спросила она. Плохо. Болею, на операцию повезут сейчас. Страшно очень и дико. Вот ты говорила, что мир справедлив. За что мне все это? Я попыталась потребовать ответа у Дарьи, но она, девушка боевая и хорошо знающая все мои уловки, лихо вывернулась. За дело. Я сейчас приеду. Тебя не пустят, злорадно ввернула я. Пусть, но ты знай, что я сижу под окном и жду, когда мне скажут, что с тобой все в порядке, слышишь? Переспросила она, так как я надолго замолчала. Да, я плакала. Как хорошо, что ты у меня есть, хоть ты. У тебя все есть, держись. Напоследок подбодрила меня она и скрылась. Я посмотрела на трубку. Звонить маме или не звонить? Волновать ее? Зачем? А если что-нибудь случится, то кто ей расскажет? А Дашка расскажет. Легко отмахнулась я и прислушалась к животу. Что же ты молчишь? Где же там твои пинки и затрещины? Спросила я у него, не зная, чем еще успокоить себя. Мне хотелось бы знать, что все будет хорошо но я никак не могла этого знать точно, поэтому бродила по палате, как по клетке. Вдруг я увидела свое отражение в окне. Как-то стекло так осветилось в лучах солнечного света, что в нем отразилась моя взлохмаченная фигура, не накрашенная, угловатая, с темными кругами под глазами, на которые уже черти сколько не наносили никакой косметики. «Да я уродка!» — подумала я. — И что за дурацкий халат? — Ложимся на кушеточку, Лапина. — А что? — переспросила я. — Неужели уже? Как же это? А я хотела рожать в октябре. Я училась дышать. Уху! Уху! Уху! А как же прикладывание груди после родов? Почему у меня всего этого не будет? Хочу! — Вы, Лапина? «Да!» – кивнула китайским болванчиком я. «Ну так ложитесь, все снимайте и вперед!» «Как все!» – опешила я. «Я вас прикрою!» – добавила странную фразу она. «Я так и видела, как она прикрывает меня голую собой, пока мы перебегаем минное поле больничного коридора. Да не бойтесь вы так! Что ж вы вся дрожите!» Просила она с сочувствием, хотя было бы странно, если бы я не замерзла, сидя на металлической кушетке с тонкой простыней и совершенно в неглиже. Вообще интересно, насколько женщина в ситуации родов теряет свою женскую привлекательность. Она может быть хоть какой угодно, Мерлин Монро, но в моей ситуации, лежа на этой громыхающей по ухабам кафельного пола кушетки. Голой, испуганной и склокоченной, и на нее бы не бросился ни один представитель сильного пола. Такая женская нагота не возбуждает. Интересно, как мужья, пережившие все это, пытаются потом идентифицировать своих жен как привлекательный сексуальный объект? «Приехали», – объявила медсестра, и тут меня накрыла. Я огляделась, Вокруг меня стояли врачи в зеленоватых халатах и с масками на лице. Они напоминали террористов. В их глазах не было ни капли сочувствия. Что я здесь делаю? Господи, я хочу домой! Я не хочу, не хочу, не хочу! Весь мой организм сопротивляется и трясется от страха. А вдруг я умру? Вдруг я прямо сейчас умру? «Так гуско не трясем», – скомандовала моя Синельникова. Сняла повязку и улыбнулась мне. «Чем?» – не поняла я. «Ну что ты? На тебе же лица нет. Нельзя на операцию ложиться с таким настроением. О чем ты думаешь?» «Что я могу не проснуться?» «Для чего я тогда жила?» «Ну вот, что за ерунда?» «Я не исповедалась. Я не подвела итоги. Не посадила дом, не вырвала дерево. Она наклонилась ко мне и потрогала лоб. «Я гарантирую тебе, что ты проснешься. Я не Господь Бог и не знаю, кому сколько отмерено. Но ты не умрешь здесь под моим ножом, на моем столе. Для этого нет ни единой причины. Ты мне веришь?» «Да», – проскрипела я, пока в вены мне прилаживали какие-то иглы. От её слов стало так спокойно и легко, словно чёртики страха уползли и уснули. Кажется, начинал действовать наркоз. Или успокоительное. Мне стало даже не просто спокойно, а хорошо. «Ты хоть понимаешь, что сейчас станешь матерью?» – спросил кто-то на островке моего расколотого сознания. После этого я отлетела через и больше не чувствовала ничего. Возможно, этот вопрос мне задала Синельникова, а возможно, что и тот, кто раньше в моем сне предлагал мне сделать выбор между жизнью и смертью. И в этом вопросе я выбрала жизнь. «Тебе было очень больно?» – спросила меня потом Марго. Она очень интересовалась, потому что читала, что кесарево сечение... Один из самых гуманных способов родить ребенка. «Сказать больно, значит, ничего не сказать», – честно ответила я. «Когда меня привезли в палату, я еще была в отрубе. Но первое, что я ощутила в этом мире – боль. По ней я поняла, что не умерла». «Обрадовалась?» – уточнила Алина. «Заплакала», – скорчила рожу я. «Шутишь, конечно?» Я бы пустилась в пляс, но оказалось, что не могу даже подняться с кровати. «Вот видишь!» — с умным видом подняла указательный палец вверх Дарья и выразительно посмотрела на Марго. Даша, рожая, честно пыхтела сама и поэтому страшно обижалась, когда кто-то ставил под сомнение мудрость природы. «Еще неизвестно, как бы она себя чувствовала, если бы рожала», — отмахнулась от зайницкой Марго. Я молчала, я вспоминала. Когда я очнулась, самым странным и одновременно страшным было то состояние беспомощности, в котором я нашла себя. Не встать, не перевернуться, не дойти до коридора я бы не смогла. Я испугалась и попробовала закричать. Оказалось, что и голос не слушался меня. «Я родила ребенка», — сказала я себе слава богу, что хоть умом я все еще помнила, зачем мы все здесь собрались. Да и живот определенно подуменьшился, но я сама в тот момент ощущала себя новорожденной, не способной на самостоятельное руководство своей жизнью. И что ты сделала? спросила Алина. Я стала жариться в смысле, в смысле я стала ждать перемен и долго, Не знаю, мне казалось, что вечность, но, по-моему, не больше трех часов. Через три часа я самостоятельно ползла к душевой. «Как ползла? Натурально?» – завелась Даша. «Ага, как гусеница!» – перебирала всеми сорока ножками. Девчонки, которые лежали в одной палате со мной, говорили, что родовые травмы стираются из памяти женщины через год-полтора но мне сейчас верилось в это с трудом. По-моему, единственное, что раздавалось как общая мантра из всех после родовых палат – это стон «Больше никогда!» или «Чтобы я еще хоть раз хоть одному козлу дала больше никогда!» Эти же мысли посещали и мою голову. А ребенок? Что все-таки с ним было? Из-за чего такая буча? Спросила Даша. Как мать, она не могла оставить этот вопрос без ответа. «Ребенок от меня заразился бронхитом», сообщила я с достаточной степенью трагизма в голосе. «Сейчас, когда все было в порядке, я могла себе позволить задним числом пощекотать девкам нервы, но тогда...» Утром ко мне в палату зашел врач-педиатр. Звучит гордо, но на самом деле это была молоденькая и не внушающее уважение девушка со светлыми, почти кукольно-кудрявыми волосами. «Я расскажу про вашего малыша. Хотите?» – спросила она тоненьким глазком. «Хочу ли я?» – «Хороший вопрос. В тот момент, если честно, меня больше волновали вопросы собственной физиологии». Я была зациклена на невозможности разогнуть спину, без того, чтобы весь живот по шву не свело от боли судорогой. А вдруг она принесла плохие новости? Хотя раз про него есть что рассказать, значит, он, по крайней мере, живой. «Валяйте!» – позволила ей начать я и устроилась в кровати поудобнее. «У вас мальчик. 2 килограмма 800 грамм. Выдохнула она и уставилась на меня в ожидании реакции. «Это много или мало?» Спросила я и подумала, что вот будет прикольно, если она сейчас спросит, а мы продаем или покупаем. «Ну, маловато, конечно, но у вас же раньше времени». «Ну, а так он вообще как?» Поинтересовалась я. «Что вы его не принесли?» «Мы не можем», промямлила она. Мой вальяжный тон явно сбивал ее с выбранного заранее курса. «А, жаль! Ну, расскажите что-нибудь про него!» Он заболел бронхитом. Вылила она на меня уж от воды. Я моментально вырубилась из мыслей о собственных страданиях и пришла в ужас. Как может, мальчик, слава богу, 20% обошли меня стороной, которому всего день или даже меньше? «Чем-то заболеть? Как же так получилось?» «Внутри утробно», – пискнула педиатр, и я поняла. «Мне поплохело». «Из-за меня? Какой ужас! И что теперь будет?» «Да вы успокойтесь, будем лечить. Хорошо, что успели операцию сделать. Теперь все будет в порядке». Заверила меня она, но на деле все было не так гладко, и всю первую неделю после родов я курсировала по коридору, змеей пытаясь проникнуть в маленькое теплое помещение, именуемое детской, где в маленькой пластиковой коробочке с прозрачным верхом лежал и грелся мой ребенок. Мой малыш Максим Максимович. Странно, но когда я впервые разговаривала с педиатром, Мне казалось, что я не испытываю к нему никаких чувств, словно мы говорили о ком-то постороннем или о дальнем родственнике. Где-то на подкорке я записала информацию о том, что я не могу поступить иначе, что мне надо родить, чтобы никого не убивать и не лишать себя возможности получить перед смертью пресловутый стакан воды, поскольку никто и никогда не спрашивал меня, хочу ли я ребенка. Я тоже не задавалась этим вопросом. Я относилась к этому процессу как солдат, срочник. Солдат спит, служба идет. Родина сказала «надо», командир ответил «есть». А рядовая Лапина исполняет. Но вот настал день, когда я смогла проковылять по коридору до детского отделения впервые. Я открыла дверь, и прислушалась к плохо срепетированному хору детских визжащих голосов. «Вы к кому?» — подлетела ко мне строгой курицей-насеткой санитарка. Я задумалась, как сказать «к кому?» «К ребенку?» «Да и к их тут море!» клапину попробовала я. «К нему нельзя, он на кварцевании». «Где?» — опешила я. «На кварцевании!» «Все, мамочка, идите!» «Но я после Кесарева!» – возмутилась я. Еще работая адвокатом, я ненавидела, когда мне говорили категорическое «нет». И это никогда меня не останавливало. «И что?» «Я его вообще никогда ни разу еще не видела. Только на УЗИ. Неужели не пустите?» Я прямо видела, как у санитарки внутри закрутилась ужом совесть. «Ну ладно!» только его все равно на руки брать нельзя будет. Ну и что? Я хоть посмотрю. На руки не возьму, мне после операции пока нельзя, — пообещала я. Мы прошли в комнату, где под прозрачной крышкой на тепленьком одеяльце лежал малюсенький голенький мальчик в модных темных очках. У него был такой беззаботный пляжный вид, что я рассмеялась и спросила, — «А почему он в очках?» «Какой крутой пляжный мальчишка!» а – -а -а, улыбнулась санитарка. «Глазки закрываем. Он же загорает сейчас под кварцем. А зачем?» – поинтересовалась я. «Так лучше родовая желтушка проходит. Ерунда, в общем!» Я посмотрела внимательнее на Максима и поняла вдруг, что люблю его. И совершенно не важно, что он Пашин сын, или что сейчас дефолт, и что непонятно, как и чем я его буду кормить. Это мой сын, такой маленький и красивый. Роднуля моя, мой человечек, близкая душа. Мне ужасно захотелось взять его на руки и прижать к себе. — Ну, хватит! — попыталась выгнать меня бабуля. «Нет — Нет! — отрезала я конце концов, ей пришлось выставлять меня чуть ли не силой. Завтра антибиотики тебе перестанут колоть, я его тебе прямо в палату буду приносить. Наиграешься еще, заверила она меня. Я пошкандыбала обратно. Путь от детского отделения до моей палаты составлял примерно метров пятьдесят, не больше. Из пункта А Пункт Б. При нормальных условиях я бы дошла за минуту. Но сейчас этот путь занимал около четверти часа. Я пришла, потрепалась с девчонками в палате. Одна из них, веселая круглая женщина лет 35, рассказывала, как муж в родительской школе учился дышать правильно. Он сидит и дышит. Хо-хо, ух! «Хо-хо! Ух!» – к нему подходит тренерша и говорит, что у него не та частота. «Не на той волне?» – переспросила я. «Ну да, типа надо сменить скорость, ритм там». Он пробует, сидит красный, как индюк, и дышит. «Уху! Уху! Уху! А зачем ему это надо?» – удивилась другая девочка. Она лежала на кровати у окна, ей было восемнадцать и у нее был такой же худенький и напуганный глобальностью происходящего восемнадцатилетний муж. Он приезжал к родному с мамой и трогательно кричал нам на пятый этаж: « Машка, я люблю тебя, я все постирал и погладил, а его мама добавляла он обжег утюгом и обе руки и спину. Как он мог обжечь утюгом спину? изумлялась наша Маша. Но его мама невозмутимо пожимала плечами. Он всегда был способным. Так вот, она спросила, зачем мужу надо было дышать на курсах. «Интересное дело. Я что, одна буду этой хренью маяться?» резонно отбрила ее коллега по палате. «И потом, если я на родах от боли крышу потеряю и начну дышать наоборот...» Ну, не на схватках, а между, или еще как. Он хоть сможет меня поправить. Ну, ладно, все понятно, что дальше? Недовольно заворчали остальные члены нашего коллектива. Всего в палате нас обреталось числом шесть штук. А, ну да, он пыжится красный, сопит, как паровоз, а тренер опять к нему подлетает и говорит, что все не так. И что он? Он шумно выдохнул и возопил. «А как правильно?» «Ну как?» А тренерша так невозмутимо говорит. «Вдыхать надо всей маткой, чтобы мышцы матки расслабились». Мы покатились со смеху, представляя, как мужчина будет расслаблять полость матки. В общем, первые три дня мне лежалось весело и беспроблемно. Только уколы доставали и боль. А на третью ночь ко мне пришло молоко. Тому, кто этого не пережил, не понять. Это как расслаблять матку, которой нет. Вот сидишь на кровати ты, Лариса Дмитриевна, девушка с высшим образованием, с адвокатским стажем, с кучей жизненного опыта и внутренних достоинств. Но у тебя пришло молоко, и фактически ты просто корова. Единственный вопрос, пока не приносят ребенка, «Кто будет меня доить?» Потому что в соответствии с законом жанра молока пришло много. Грудь распухла и стала каменной. «Сцеживайся», — посоветовали соседки. Я видела, как опытная мамашка, которая так подставляла мужа в родительской школе, выковыривает из своего инструмента молоко. «Ты прямо рекордсменка», — восхищались мы. «Повышаешь удои». «Смейтесь, смейтесь!» – бухтела она и делала свое дело. И теперь я смотрела на нее и мечтала овладеть этим искусством, так как сама не могла прикоснуться к груди без того, чтобы не разрыдаться от боли. «Женщина дорогая, что вы, масти-то захотели?» – завопила докторша, глядя на меня на утро. «Вот так надо, вот так!» «Нет!» Она сделала что-то такое, что молоко из меня брызнуло во все стороны. Но боль была столь ужасна, что я разрыдалась. Она посмотрела на меня, почесала что-то у себя в голове и ушла. Через десять минут мне принесли его. Маленького принца, уже без очков и в толстом плотном кульке из одеяла. Он орал и вертел маленькой волосатой головой. «Что мне с ним делать?» Спросила я, когда мне положили его на колени. Впрочем, он так исчерпывающе показал, что бы хотел, чтобы я с ним сделала, что я засмеялась. Он всю свою крохотную головенку развернул в сторону меня и так выразительно зачмокал губами, что сомнений не оставалось. Я обнажила аппарат, и поднесла к его малюсеньким губкам. Позднее многие мне рассказывали, что у них были проблемы с установлением грудного вскармливания. Мол, дети грудь не брали, молоко не сосали и вели себя всячески плохо и аморально. Я этих проблем так и не узнала. Максим в течение трех секунд сцапал сосок и зачмокал так, что у меня грудь затрещала. «Что ж ты делаешь, ведь оторвешь!» Притворно возмущалась я, но он не слушал. Только пару раз оторвался от явно пришедшегося по душе дела и посмотрел на меня своими еще мутными, кажется, голубыми глазами с укором. «Мол, где ж ты раньше была? Что ж ты за мать такая?» «Вот ведь, мужик, вцепился не оторвешь!» — восхитились соседки. С тех пор и до самой выписки я занималась исключительно либо приготовлением к кормлению, либо восстановлением после него. Впрочем, до выписки оставалось всего ничего. Так в начале сентября я выписалась домой, пролежав в роддоме всего семь дней. Меня сопровождали Дарья, папа и Алина. С утра я собралась сама. А потом выписной мне принесли мальчишку и сумку с тряпочками, которую передали подруги Я-то ведь так и не успела купить приданное. Ни одного плевого ползунка, тем более коляски или, не приведи господи, манежа. И теперь доставала выбранные Дашкиными глазами маленькие кофточку, штанишки, пеленку и одеяло. Я думала о том, что все в жизни происходит не так, как нам хочется. Но что, если бы все было в точном соответствии с нашими представлениями о лучшем для себя? Много на свете не случилось бы. Не произошли бы великие перевороты, ученые не изобретали бы вечные двигатели и велосипеды. Не было бы чудесных мест типа Диснейленда. Всего того, что делается в порыве безумия или вдохновения, не было бы и никогда не создавалось. А мы бы сидели все в одинаково комфортабельных маленьких домиках на окраинах больших городов и тихо стрелялись бы с тоски и скуки. И слава создателю, что он выдумал неожиданности и нелепые повороты судьбы и трагедии, из-за которых мы льем столько слез. Если бы я не упала в эту мою злополучную пропасть и не пошла навстречу глупым и необдуманным отношениям с Пашей, то, возможно, я по-прежнему бы получала деньги у Рафика Аганесова и тратила их на кабаки и тряпки. Хотя, постойте, нет. Все равно случился бы дефолт, и я оказалась бы на улице без работы. Но зато теперь у меня есть самый главный мужчина моей жизни, который лежит передо мной на пеленальном столике и дергает голенькими ножками. А я стою как дура и не представляю, как нацепить на него этот памперс. Липучками вниз, вверх или в бок или сзади. Ерунда! Я прицепила как-нибудь и тяп завернула его в одеяло. «Лариска, поздравляю!» «Какой милый малыш!» – причитали на все лады подруги. А мой папа молчаливо улыбался всю дорогу и следил, чтобы нам не сквозило, и чтобы сильно не тормозили, и чтобы мы не слишком громко говорили и не разбудили ребенка, который проснулся и все равно принялся орать и изводить нас визгом. «Просто он хочет есть!» Пояснила я и представила, как буду кормить его прямо на своей любимой кровати, и как мы с ним будем спать вместе. И он уткнется своим красивым маленьким носиком мне в грудь. Теплая волна благодарности наполнила меня. Я была уже вполне готова согласиться с Дашей. «Да, мир справедлив, как ни крути». Только самым лучшим из нас он дарит таких красивых и любимых маленьких мальчиков. Значит, выше нос. Я самое лучшее.